«Почему ж ты упрекаешь меня?» «Потому что я хочу, чтобы ты был хороший!» «Как?» — вскрикнул Незнайка. «И ты тоже хочешь, чтобы я был хороший?» «Да!»